Семнадцать часов ноль минут. Ужасно шумно, мама. Да, я знаю, дорогая, но это тебе не причинит боли. Нет, ты обещаешь, я обещаю, дорогая, он приземлился точно там, где предыдущие. Люди сядут в него, и он поднимется, ты сможешь посмотреть. А мы на одном из них полетим, мама? Да, дорогая. А это будет интересно? Да, сказала хоп Ты сможешь взглянуть вниз? и увидеть весь город, все горы. Неужели весь город и наш дом тоже? Да, наш дом тоже, сказала Холп. Она обнимала плечи Марты. Марта переместила куклу из одной руки в другую и взяла за руку Холп. Большой палец Марты был мокрым, она его только что сосала. Доктор Луин объяснил Холп, что последствия болезни в совокупности с моральной травмой от потери всех пятерых детей вызвали у Марты Пратт этот невероятный возврат к детству. Она впала в состояние пятилетнего ребенка, как бы продолжая жизнь своих погибших ребятишек. Как долго это продлится, доктор Луин не мог сказать. Но во время эвакуации он попросил Хоуп ухаживать за Мартой. Хоу прекрасно понимала, что, несмотря на искренность этой просьбы, истинные желания доктора Луина могли быть другими. Он, конечно, тоже слышал сообщение по радио и явился немедленно для того, чтобы помешать ей тут же сбежать. Правда, доказать это невозможно, но так подсказывала логика. Через несколько минут после того, как она услышала, что охота за человеком окончилась, что сумасшедший убийца пойман, доктор Луин постучал в ее дверь. Она надеялась, что у него будут какие-нибудь новости о поле. «Жив ли Но доктор якобы ничего не знал, клялся, что ничего не знает. Он даже обещал попробовать узнать. Сейчас доктор пришел только по поводу Марты прат Город временно будет эвакуирован. Все население переводится в военный госпиталь в Дагуэй. «На какое время?» — спросила хоп «Я не знаю», — ответил он. «Полагаю, что все возвратятся сюда завтра после обеда. Вам предлагают захватить маленький чемодан, с необходимыми вещами на одну ночь, и то, что представляет для вас ценность. Мне дали понять, что город будет подвергнут тщательной дезинфекции. Далее он объяснил, что Марта совершенно беспомощна нуждается в доброте и помощи. Необходимо, чтобы кто-нибудь за ней ухаживал и по мере возможности потакал ей. Санитары во время полета будут заняты безнадежно больными пациентами и не смогут уделить Марте внимание Хоуп колебалась. Она все еще не была уверена в искренности предложения Луина, но все-таки согласилась, полагая, что как бы там ни было, но о Марте он говорил правду. Для Хоуп уход за 35-летним ребенком был не слишком обременителен. Это даже как-то помогало ей переносить невосполнимую потерю дяди Уильяма, тети Эмми, а теперь еще и Поля. Она обещала Полю, что подождет его несколько дней. Не вся надежда потеряна. Огромный транспортный вертолет оглушительно затрещал и оторвался от площадки, выгораженной вблизи полевого госпиталя. Он увозил последних больных. Хоу поглянулась и увидела маленькую кучку амбулаторных пациентов и совсем немногих здоровых жителей Тарсуса. В обеих группах не более 20 человек. Вертолет еще громче заревел и стал набирать высоту. Марта, слегка дрожа, прижалась к холпу. Вертолет удалялся, шум мотора постепенно утихал, и Хоуп услышала пение Марты. Она пела детским голосом какую-то монотонную песню со странным погребальным мотивом.